Глава 19 Забирал меня до мир по старой традиции. Охранник был приветлив и радовался тому, что у нас с отцом наладились отношения. Я же особой радости не испытывал. У меня началась ломка. Кости и мышцы ныли, глаза болели. Даже виски пульсировали, словно я неделю не высыпался как следует. Я выпил зелье из аптеки Рафаэля, но подействовать оно должно примерно через час. Там накопительный эффект, как мне объяснила женщина-фармацевт. И вот мы несемся по скоростному шоссе, обмениваемся новостями, а я жду, пока этот гребаный эликсир сработает». Окрестности столицы выглядят мрачно. Свинцовое небо, голые деревья, рыжая трава. Золотая осень перетекает в холодный и промозглый ноябрь. Дядя, как выяснилось, в имении не появится. Перебросили в один из северных дистриктов. Роман тоже не приедет. Я смутно припоминаю, что брат учится в военной академии причем не в Питерской, а где-то в Воронеже. Так что ездить на каждые выходные домой у Ромы нет возможности, да и желания, как я подозреваю. Зато милые сестрички всегда в наличии. Домашнее обучение со сдачей промежуточных экзаменов в гимназии позволяет не покидать зону комфорта». Его сиятельство неделю провели в Екатеринодаре, сообщила СБшник, притормаживая у ворот усадьбы. Деловая поездка. И давно отец приехал? Сегодня ночью. Понятно. Значит, отсыпается. Створки ворот бесшумно раздвинулись, пропуская нас внутрь. Машина въехала на благоустроенную территорию, и внутри меня что-то шевельнулось. Вроде бы и куча негативных воспоминаний, но Филимонова мне нравилось. Чувствуется в этом месте какая-то основательность, родовое гнездо, начало всех начал. Тихо, спокойно. Слуги подметают листья на дорожках, мелькают среди деревьев коттеджи, белеет античный герой, втыкающий копье в злобного кракена. Правда, фонтан уже не работает». Отключили. Дамир подвез меня к самому крыльцу, вышел со своей стороны, открыл дверь и подал рюкзак. Баулы с вещами я не таскаю. Гардероб моей комнаты в усадьбе всегда заполнен. Я знаю, что при необходимости любую шмотку можно заказать через информ-магазин и покупку доставят в ближайшие 2-3 часа. Пистолет я тоже с собой не таскаю. Запихнул в сферу Всю дорогу охранник косился на меня в зеркало. Оно и понятно. Фигура наследника рода неуловимо изменилась. Но что именно произошло, да мир не мог сообразить. «Добро пожаловать домой, ваше сиятельство», — приветствовал меня Дворецкий. «Рад встрече, Клавдий. Не устали в дороге?» «Все хорошо», — улыбнулся я. Мама у себя, так точно, просила передать, что ждет вас в гостиной второго этажа. Андрей Илларионович, насколько мне известно, еще не проснулись. В родительский дом я возвращался со смешанными чувствами. Во-первых, с отцом у нас были натянуты отношения, и я не думаю, что они быстро восстановятся. Во-вторых, дед теперь знает о моем попаданчестве. А это дополнительные переменные в уравнении. А еще были дрожайшие сестрички, Таня и Лена, с которыми у нас застарелая вражда. Отдельным пунктом шла Милана, аппетитная горничная, с которой я пережил массу приятных ощущений. Я бы и сейчас не прочь трахнуть Милану, но у меня завязались серьезные отношения с Дашей, а это измена так что я решил вести себя честно и при случае поговорить со служанкой на эту тему. Поговорить мягко, чтобы не обидеть. Судьба распорядилась иначе. Не успел я толком переодеться и разобрать вещи, как в дверь постучали. На пороге стояла незнакомая девушка в строгой униформе. «Доброе утро, ваше сиятельство!» Служанка застенчиво улыбалась. Я сразу понял, что она новенькая, стройная, миниатюрная, но с плоской грудью и невзрачной внешностью. Мышиного цвета волосы собраны в хвост. А где Милана вырвалась у меня? По правде говоря, не знаю, о ком вы, смутилась горничная. Я здесь всего неделю. Ясно, понятно. Отец был в курсе нашей интрижки, что как бы намекает на слежку. Как минимум, моя спальня прослушивается. Это первый вариант развития событий. А второй, Милана сама похвасталась перед подругами, что спит с графским сыном, за что и поплатилась. Корсаков-старший не любит сюрпризы. Вот это двинул аппетитную самочку подальше, чтобы не путалась под ногами. Значит, альянс с Вешенскими – приоритетная тема. Как тебя зовут? Надя. Очень приятно. Мне сейчас ничего не нужно, Надя. Можешь отправить в стирку грязные вещи и поставить на зарядку ноутбук, если не сложно. Что вы, несложно, конечно. Девушка явно обрадовалась ответственному заданию. Вот и чудненько улыбнулся я. Пойду к графине. В общении с мамой подтвердились мои опасения. Отец перевел Милану из усадьбы в одно из наших южных имений. С глаз, как говорится, долой. Увеличил зарплату, оформил соцпакет по высшему разряду и снабдил годовым абонементом в один из СПА-центров, принадлежащих нашей семье. Я не стал уточнять причины такого решения. И так все лежит на поверхности. После визита к маме я хотел заглянуть к патриарху рода. Там обещали кое-какую информацию по Ярославцевым. Вот только в коридоре меня перехватил Клавдий. Батя проснулся, привел себя в порядок и жаждет встречи. Мне надлежало явиться в библиотеку, куда Корсаков-старший распорядился подать закуски для подкрепления духа. Вздохнув, я направился к лестнице. Настроение улучшилось. Я соскочил с неприятного разговора, да еще и эликсир начал действовать. Крепатура исчезла, боли в суставах стали утихать. Библиотека располагалась на первом этаже, рядом с гостиной и бильярдным залом. «Проходи, дорогой», Батя уже вовсю налегал на бутерброды и кофе. «Извини, что без тебя начал. Голодный, как волк!» Помещение библиотеки уступало гостиной, в которой Корсаковы могли проводить светские рауты, но было не таким уж и маленьким. Книжные полки занимали все стены от пола до потолка, шаги заглушал ворсистый ковер имелся письменный стол с лампой и деревянным стулом, несколько солидных кожаных кресел, прикрытое гординами окно и потолочные светопанели, регулируемые, разумеется. Мой предшественник бывал в этой комнате нечасто, по собственной воле. Иногда в библиотеке проходили занятия с частными учителями, порой дед заставлял что-то выбрать и почитать намекая в первую очередь на исторические романы. Я брал наугад одну из книг, а через месяц возвращал на место или просил Милану сделать это вместо себя, так что Витю Корсакова сложно причислить к категории ботанов. Библиотека была обширной и разнообразной. Здесь присутствовали книги на любой вкус». Старинные тома, доставшиеся в наследство от предков, коллекционные первые издания, полученные в подарок от друзей рода. Дед, насколько я знаю, гордится романами с авторскими автографами, полученными от Бунина, Мандельштама и Батюшкова. Мне эти фамилии ни о чем не говорили. Помимо семейных реликвий на полках громоздились монументальные энциклопедии словари и оружейные каталоги, манускрипты на французском, греческом и латыни. Нашлось место для исторической прозы, мемуаров известных личностей, приключенческой и детской литературы. Даже фантастика имелась в наличии, преимущественно отечественных авторов. Меня, впрочем, больше интересовал письменный стол, сервированный бутербродами, канапе, овощной и мясной нарезкой, чашками, кофейником и графином с апельсиновым соком. «Ты изменился», — батя окинул взглядом мою фигуру. «За два месяца стал шире в плечах, не вылезаешь из тренажерных залов». «Биоскульптор», — ухмыльнулся я. Глава рода уважительно кивнул и поспешно добавил «Налетай, не стесняйся». У меня лютый джет-лак, выспаться не могу. Вчера не поел, завалился спать, полночи ворочился. Затем пришел сюда пить кофе и книжки почитывать. Ты же в Екатеринодаре был. После недолгих колебаний я тоже налил себе кофе. Мне спать хотелось по иной причине. Даша оказалась ненасытной в постели. Да и мое новое тело девушка оценила. Туда прямой портал проложен. Упоминание джетлага прозвучало, как несусветная дичь в мире порталов. Слуги сдали, нахмурился отец. Есть немного. Был, но только не в Екатерина Дарья, признался отец, забрасывая в рот ломтик калинины. Знаешь, после того, как от нас громово отцепились, мы с дедом задумали немного расширить бизнес. Так что я летал в Индонезию. Я вспомнил, что здесь самолеты тоже могут перемещаться через проколы. «Ого!» — произнес я с набитым ртом. Бутерброды были вкусными, с тонко нарезанной ветчиной и сыром. «Так далеко от империи?» «Там набирает обороты один островок», — сообщил отец. «Если сейчас вложиться в недвижимость...» «Будет профит через несколько лет». «А Индонезия? Она разве не в Тихоокеанском содружестве?» «Уже нет». «Батя довольно оскалился. Вышли из состава в прошлом году. Широкое поле для деятельности, сам понимаешь. Как и другие миры». «Глава рода пожал плечами. Займемся и этим через несколько лет». Не зря же я тебя на ВЭС отправил. Я решил не поднимать тему своей договоренности с дедом. Корсаков-старший только что слил мне важную инфу. Илларион Данилович ведет самостоятельную игру и предпочитает держать собственного сына в неведении относительно всего, что мы задумали. По краю ходит дедуля» как бы не спровоцировать очередной внутрисемейный конфликт. Кофе был отменным, бодрящим и без сахара, прям как я люблю. Взяв с подноса еще один бутербродик, я направился к ближайшим полкам. Отец сосредоточенно жевал, а меня заинтересовала местная фантастика. Скажу сразу, в моем времени бумажные книги никто не читает. Я их видел пару раз в частных коллекциях. На этом мои познания заканчиваются. Антиквариат, что с него взять? Сам я привык к электронному формату с прямым выводом текста на зрительный нерв. Можно накладывать шрифты на реальность, ходить по квартире и сдвигать развернутые книги на периферию. Очень удобно. Фантастики я читал немного. Времени обычно не хватает. Я либо готовился к очередной миссии по уничтожению врагов ростехна либо тренировался на корпоративных полигонах, либо проводил время с дочкой. Почему-то бросилась в глаза книга лукянчука «Портальный дозор». Рядом выстроились тома Кливерского «Сердце призванной твари». Томов было много, целая серия. Тут же приютился коррекционных дел мастер Бодоевского. Научной фантастики было немного. На общем фоне выделялись книги графа Стругацкого. «Как с Дашей?» — спросил отец, повернувшись в мою сторону. «Отлично!» — ставлю на место дистрикт обреченный, беру чашку и отпиваю немного кофе. «Мы встречаемся!» — батя просиял. Правильный выбор, сынок. Еще бы. Просто мы разные значения вкладываем в эти слова. Я с Дашей, потому что она мне нравится как человек, а не инкубатор для изготовления световых магов. И привязанность усилилась. Спасибо. Приблизившись к столу, я поставил опустевшую чашку на поднос и налил себе немного апельсинового сока в стакан. Хорошая девушка. «Из достойной семьи», — не применул подчеркнуть Корсаков-старший. «Вижу, ты взрослеешь и берешься за ум, что похвально. Какие планы на будущее?» «Ну ты о чем, пап? Еще и двух недель не прошло». «Ладно, ладно», — открутил глава рода, — «не буду давить». «Ты мне лучше скажи», — перевел я тему в новое русло, — «чего ждать от Ярославцевых?» «Они ведь там будут?» Батя помрачнел. «Куда же они денутся?» «Сделать они ничего не сделают, конечно. Ты приглашен официально, не докопаться. Будут следить. Возможно, попытаются выяснить, что мы задумали. Начнут рыть, искать компромат. Думаю, уже начали». «Пусть», — отмахнулся отец. «За тобой нет ничего противозаконного» в вольнодумстве не замечен, с синдикатами не связан, налоги мы платим исправно. Узнают про особый отдел, конечно. И что? Это их успокоит, признал отец. Решат, что ты строишь карьеру фискала. Значит, не представляешь угрозы для их нынешнего положения. Я кивнул, приложившись к стакану. Вот только отец немного замялся. Сын «Что у тебя там с Громовой случилось?» Чуть не поперхнувшись, я переспросил. «С Ланой? «Именно». «Да ничего, пап. Спас ее от нападения одного придурка. Переспали пару раз, а потом она начала об этом трубить на своих аккаунтах. Да ты не переживай, я с ней порвал, и папочка ее на место поставил». Уверен, что служба безопасности обо всем тебе доложила. Это хорошо, сказал глава рода, но больше не надо косячить. Из таких мелочей складывается репутация. Остепенишься, заведешь семью, будешь вращаться в высшем свете. А этот эпизод, поверь, тебе припомнят. Всегда есть недоброжелатели, которые собирают всякую грязь. Честь превыше всего, помни об этом. Ты прав, согласился я, ошибочка вышла. И это, я убрал твою горничную, Милану, от греха подальше. Я бы и сам разобрался, а так не пришлось. Похоже, отец искренне верил в свою непогрешимость. Я, например, думаю, что объяснение с горничной должно было состояться. За свои поступки надо отвечать и решать проблемы чужими руками неправильно. Андрей Корсаков – мощный боец, но в прошлом щит императора, но его воспитательные методы, мягко говоря, оставляют желать лучшего. После аудиенции с главой рода я пошел искать деда, но от этого занятия меня отвлек телефон. Звонил Артур Серебров – шеф родовой СБ. «Сильно заняты, ваше сиятельство». В обращении мне почудилась скрытая ирония. «Да не особо. Есть информация по некоему делу. Надо зайти к Маше, она все предоставит». «Спасибо, Артур Олегович, я за что». И я отправился к нашей великой айтишнице, предварительно утеплившись. За время моего отсутствия в усадьбе ничего радикально не поменялось. Маша по-прежнему сидела в одноэтажном коттедже, а камера реагировала на гостей, поворачиваясь в их сторону. Звонок компьютерщица так и не провела. Вздохнув, я постучал в дверь. Ноль реакции. Как всегда, в общем, приходится вызывать информационного гения кнопкой домофона. «Иди в жопу», — говорит Харли Квин, появляясь на экране. Впрочем, уже не Харли. Я уставился на копну вьющихся волос, собранных в гульку. Кажущийся хаос. Непослушная прядь выбилась на лоб. Свет абсолютно нормальный. Темный каштан. «Что?» — подозрительно прищурилась айтишница. «Хорошо выглядишь», — честно ответил я. «Издевается он!» — начала возмущаться Маша и неожиданно умолкла. «Правда, что ли?» «Чистейшая!» — ответил я и добавил. «Мария Игоревна!» Щелкнул дверной замок. Я переступаю порог и оцениваю метаморфозы. Убранство комнаты осталось неизменным. Жалюзи, светящиеся дисплеи, голографическая развертка — Только вместо звездолета я увидел спиральную галактику. Хозяйка коттеджа сидела в своем любимом мешке, забросив ноги в розовых тапках на журнальный столик. Ноги прятались в несуразных широких штанах. Также на Маше был свитер с изображением мужика, подозрительно смахивающего на Чегевару. айка Айкос отсутствовал, и вишни не пахло. «Ты бросила курить?» — восхитился я. «Пытаюсь». Модифицированная Харли Квин лопнула пузырь жвачки. «Некоторые вещи остаются неизменными. Можешь называть меня Машей. Ты прошел первый этап проверки». «Какой еще проверки?» «Ты, малыш, один из претендентов на должность моего одноразового друга». «Я заинтересовался. Это как?» «Одноразовый друг — это приятель на выходные или спутник для определенных моментов моей жизни. Сейчас у меня переосмысление ценностей, и я извиняюсь за то, что послала тебя в жопу. Милостиво прощаю. Кофе хочешь?» хм, «Я употребил с утра. Это был акт социальной вежливости. У меня закончился кофе, новый еще не подвезли». Я снял ботинки, подошел к девушке и уселся напротив. Естественно, без помощи стула. Такового в коттедже не обнаружилось. Зато на полу валялось несколько подушек, на одной из которых я и обустроился. Зачем пожаловал? Маша соизволила перейти к сути вопроса. Ярославцевы, мне нужно все, что есть в базах по этому роду.